Глава восьмая. Уговор. Конечно, в тот день Алька на работу не пошла. Позвонила начальница около девяти, в приличное время, дождаться которого, сидя на кухне в одиночестве и зевая от недосыпа, было нелегко. Честно выложила все, что случилось, и чуть не ляпнула. Ко мне, кстати, ваш сын заходил. Неловко бы получилось. «Ох, Василек!» Выдохнула в трубку начальница и, кажется, подавила всхлип. «Как себя чувствуешь? Помощь нужна?» «Нет, спасибо, я не совсем в порядке, но почти», — призналась Алька, присаживаясь с телефоном на подоконник. Машины на стоянке внизу почти разъехались. На месте, где Костяной развалил детскую песочницу, трепетала яркая полосатая ленточка ограждения. «Не думаю, что смогу сегодня работать». «Ты так в отпуске поработала, что теперь на две недели вперёд можешь быть свободна», — ворчливо отозвалась трубка. «Значит так. Твой текущий проект я передаю Семисыновой, как раз её тематика, между прочим. А тебе сегодня перешлю новое задание. Срок исполнения до конца месяца, и только попробуй прислать раньше. Хочешь, приходи сюда, в офис, чтоб среди людей побыть. Хочешь, уезжай опять в своё Краснолесье и трудись удалённо». «И береги себя, пожалуйста. Вы, девочки, мне за столько лет уже как родные стали». У Альки в горле ком встал. «Буду», — пообещала она тихо. И все-таки сказала, «А ко мне сегодня ваш сын приезжал. Он ведь ведет это дело, ну, за костяным охотится». Я осеклась, сообразив запоздало, что чувствует начальница, пока Горислав Дрема преследует чудовище, перебившее уже кучу народу и продолжающее убивать. «Я знаю». — отозвалась начальница. В трубке что-то зашуршало. Он мне утром написал. Про тебя. Совсем мать не бережет, паршивец. Компьютер Алька даже включать не стала, хотя наверняка новое задание ей уже отправили. Оделась потеплее и выскочила на улицу. Вблизи разрушения, причиненные костяным, впечатляли гораздо сильнее, чем с высоты. У одной машины капот был смят в блин. Такое и с катком-то провернуть сложно. У другой — взрезана крыша. Три четких параллельных рассечения с ровными, почти гладкими краями. Рядом стояли мужики, курили и изредка изрекали что-то вроде «трындец». Да уж, свезло как покойнику. Но не ругались. Видимо, как и бывает в таких случаях, городовые составили протокол и пообещали полное возмещение ущерба от государства. «А ведь чудом никто не пострадал», — подумала Алька, разглядывая обломанные ветви клёнов и развороченную клумбу в осколках, выбитых из стены кирпичей. Дрёма сказал, что костяной дважды не возвращается на одно и то же место. А что, если вернётся? Теперь, когда она смирилась с тем, что снова приколдовывает... Нет, по-честному, обрадовалась даже, то следующий ход напрашивался сам собой. «Магазин рукоделия», — пробормотала Алька, поддёргивая воротник пальто. После дождей в столице похолодало. И потом канцелярский. По логике, после ночных событий она должна была трястись от страха, паниковать, бестолково метаться по квартире и цепляться за всех защитников, которых только получится найти. Уж знаменитого колдуна Дрёму не отпускать ни в коем случае. Или сорваться, избежать в Краснолесье, надеясь, что Костяной не последует за ней, как не последовал огненный змей. Но то, что Алька чувствовала сейчас, нисколько не напоминало ужас. Напротив, она словно бы предвкушала интересную задачку, словно бы возвращалась к любимому делу, которое вынужденно отложила надолго. В магазине для рукоделия Алька минут сорок перебирала мотки ниток, выискивая правильный цвет, пока, наконец, не откопала те самые точь-в-точь -точь, маковые лепестки, огненный алоцвет, льняные, Даже на ощупь тёплые, согревающие. «Ну как? Отозвались ниточки, барышня?» С любопытством спросила продавщица. Полноватая женщина лет шестидесяти с небольшим. Волосы у неё были чёрные с проседью, длинные, заплетённые в косу. «Мне их из мастерской в овражках шлют. А ягодами, корой, корешками и листьями. нравится «Очень», — горячо ответила Алька. Сейчас ей казалось, что хозяйка магазина тоже немножко ведьма, а про мастерицу из красильни и говорить нечего. А есть еще что-нибудь оттуда? Мне бы полоску ткани, что-то вроде ленты. Может, тесьму? Пошире или поуже? Пошире. Ой, а бусинки, вот те покажите, из чего они? Деревянные, рябиновые. Из магазина Алька вышла с объемистым пакетом и совершенно счастливая. Потом завернула в канцелярский там от души набрала маркеров стойких масляных красный белый черный серебряный золотой когда продавец высокий сутулый парень предложил ей баллончики с краской она задумалась на секунду а потом мотнула головой с сожалением надо было мне идти не на видовство а в художнице пронеслась мысль вот бы я сейчас развернулась И еще подумалось, что из-за этого клятого Дарена Светлова столько лет потеряно в страхе, в угрызениях совести, что его, пожалуй, можно было бы еще разочек с лестницы столкнуть. Очутившись на улице, Алька глянула на часы и с удивлением поняла, что вообще-то уже время обеденное. Возвращаться домой не хотелось, да и запас кулинарного везения явно исчерпался утренней сносной яичницей, так что пришлось завернуть в ближайшую едальню. Первой попалась пиццерия. Алька позволила проводить себя к столику у окна, невольно ожидая наткнуться на дрему с командой. Он ведь тоже собирался зайти за пиццей. Но его тут, конечно, не было. Зато было не очень объемное и понятное меню. А еще улыбчивый молодой официант с ямочками на щеках и такими светлыми карими глазами, что они напоминали янтарь. А Байте напоминали тоже. Но о нем Алька как раз старалась не думать, И потому заказала быстро и решительно. Томатный суп и пасту с курицей, и вот этот маринованный салат с грибочками, и кофе, и тортик слоёный. «Порции большие, на мужчину», — предупредил официант, старательно пряча улыбку. Алька представила у себя на столе четыре огромные мужские тарелки и здоровенную мужскую кружку. И сама покраснела, как помидор. А потом вспомнила, что она вообще-то взрослая самостоятельная женщина. И ответила уверенно, «Значит, завернете с собой, что не даем Вы ведь можете?» Официант заверил ее, что они могут все. Даже поперчить суп посильнее, если хочется, в такую-то промозглую погоду. Алька кивнула. «Гулять так гулять». А когда он, повторив и перепроверив напоследок заказ, ушел, достала телефон и набрала номер баб Яси. «Пошли гудки». А потом с того конца донеслось радостное и приглушенное, словно кто-то ладонью микрофон прикрыл и говорит в сторону. «Свонит, я же говорила!» И почти сразу «Привет, Алёночек! Соскучилась? Назад-то когда поедешь?» «Скоро, как с делами, закончу», — туманно ответила Алька и вдохнула, набираясь смелости. «Баб Ясь, ты сидишь?» «Ну да. Точно-точно? но ну, куда ж я денусь?» «В общем, короче...» Голос предательски сел, и пришлось сделать усилие, чтобы говорить дальше. На меня напал костяной, тот самый. Из трубки донесся грохот, словно кто-то повалил стул. После паузы бабьяся ответила «Теперь точно сижу. Давай рассказывай, что случилось». И Алька рассказала. Обо всем. Начиная с траурного портрета в редакции и заканчивая визитом Горислава Дремы. Как выяснилось, бабушка-то, в отличие от нее самой, Колдуна, который вел дело Светлова, помнила прекрасно и по-своему уважала. «Человек он хваткий, цепкий», — вздохнула она. «И колдун сильный, хотя въедливый был уж слишком, а еще улыбчивый, как дурачок. Ты, Аленочек, знаешь, я советов не даю, пока не просят но тут, прости уж, не промолчу. Не связывайся с Костяным, возвращайся в Краснолесье». «Огнезмеем мы отвадим, если всерьез возьмемся, а с Костяным пусть столичные колдуны разбираются». «Ага», — подумала Алька, — «вот только не факт, что он не последует за мной». А вслух ответила, «Я и не собираюсь связываться, но обереги все-таки сделаю, они меня один раз уже спасли. Слушай, а подскажи, если б ты какую-то сильную нечисть хотела, скажем, отпугнуть от двора, то что бы сделала в первую очередь?» Некоторое время в баб любящая бабушка боролась с консультирующей ведьмой. Победила профессиональная. Двор, я так понимаю, не деревенский. Что ж, пожалуй, сначала я бы взяла несколько зеркал, можно небольших, а еще, если получится, раздобыла бы подковы. Советы у бабьяси были дельные, но развесить во дворе зеркала так, чтобы их не побили мальчишки, и раздобыть нужное количество подков — задача не из легких». Еще раз пообещав поскорее вернуться в Краснолесье, Алька положила трубку и сразу, чтоб не свалиться в самобичевание и сомнения, позвонила старшему по дому, деловитому мужичку, который к тому же еще возглавлял гаражный кооператив и регулярно организовывал субботники. Видимо, потому что слишком рано вышел на пенсию и соскучился по работе. Ну или у него просто был такой характер. О том, что Алька ведьма, как была и ее мать, он знал — а потому к просьбе помочь отнесся серьезно. «Так и знал, что эта напасть до нас доберется», — вздохнул он. «Три-то дня назад его, Костянова, в соседнем дворе, говорят, видели. А тут уже и без всяких говорят, явился красавчик. Что тебе надо, говоришь, ласточка?» Алька повторила. Старший по дому пообещал встретить ее со стремянкой, чтобы развесить зеркала повыше, а насчет подков ничего точно сказать не мог». «Я, конечно, поспрашиваю в гаражах. Там одна баба вроде на ипподроме работает», — прокряхтел он в трубку. «Но тут дело такое. То ли она трубку возьмет, то ли нет. Уж больно гордая». Алька особенно и не рассчитывала на успех, но когда вернулась домой, то старший по дому торжественно вручил ей хозяйственную сумку. «Подковы!» — подмигнул он. «Тоня мировой бабой оказалась. Вон сколько добра подогнала». И гнутые, и целые, и ржавые. Даже спросила меня, мол, алюминиевые или стальные вести Во люди-то, да, Василек? На таких людях и земля держится. Остаток дня Алька добросовестно развешивала зеркала по столбам и подковы над подъездами. За ней по пятам ходил старший по дому, посильно помогая, и носился табун детишек, посильно путаясь под ногами. Маркерами она старательно намалевала везде добрые знаки, Надеясь, что парень в канцелярском не соврал, и их не смоет первым же дождем. «Ну что?» — спросил старший, когда они закончили. «Теперь это страхолюдище не сунется?» Страхолюдище бы скорее не сунулось во двор, если Палька уехала. Хотя не факт. Она до сих пор не была уверена, что Костяной пришел именно за ней, а не за кем-то еще. А к ней не кинулся потому, что почувствовал, как она на него пялится. Видовской взгляд — штука тяжелая. «Надеюсь», — ответила Алька уклончиво. «Как-то же я его ночью отогнала. Впрочем, за ним половина столичного сыска гоняется, и до сих пор никто ничего не понимает». «Да, куда уж нам, людям простым», — погрустнел старший. Тем не менее, ночь прошла спокойно. Алька почти до часу, пока не поднялась здоровенная желтая луна, сидела на кухне и вышивала. Благо, новые нитки так и ластились к рукам. А потом легла и сразу уснула. Снился ей айти вернее, красный росчерк в небе, но это был обыкновенный сон, совершенно не эротический, к сожалению. Наоборот, какой-то грустный. А разбудил Альку звонок, но не в дверь, а телефонный. «Слушаю...» — неуверенно зевнула она в трубку. Номер был незнакомый. В трубке молчали. «Мошенники, что ли?» «Нет, я не мошенник, просто не сообразил, что контакты вы мне не давали, и это все не совсем вежливо». — заговорила трубку смущенным голосом Горислава Дрёмы. — Ну, и самое главное, я уже понял, вы живы и здоровы. Ночь прошла спокойно. Алька села на кровати, продирая глаза. — Мог бы хоть представиться, — подумала она. — А если бы я его не узнала? Хотя обычно его сразу признают, наверное. Он же и в телевизоре, и везде. — Спокойно, а что? Костяной снова напал. После паузы откликнулся Дрёма. Семья из пятерых человек, четверо погибли. Младший мальчик выжил, потому что вечером караулил буку в шкафу. Он сказал, что костяная лапа шарила по комнате, пока не наткнулась на игрушку его младшей сестры. Игрушку купили на Болотинском базаре, это западный округ. «Вы ничего там не приобретали? Это у вас по соседству». «Четверо погибли» означало, что младшую сестру у мальчишки тоже убил костяной. «Ребенка». Алька похолодела, чувствуя себя одновременно напуганной и злой. «Нет», — произнесла она вслух, — «у нас свой рынок, поближе, но там никаких игрушек, только продукты». Трубка помолчала, потом сказала «хорошо, если что-то вспомните, звоните обязательно». И пошли гудки. Настроение Дрема испортил капитально. Но, конечно, если так рассудить, он не был виноват. Наоборот, правильно сделал, что позвонил и задал вопросы но все равно Алька ощутила укол совести. Если б не зеркала и подковы, если б не намалеванные на столбах знаки и не заговоры, кто знает, может, Костяной бы снова пришел за ней. «И что тогда?» — спросила она себя. «Я бы его сковородкой отходила? Или кочергой?» Так кочерга у бабушки осталась. Героем малька не была, и опасной нечисти, вроде Лиха или Тресавец, откровенно побаивалась. Но все-таки не могла не думать о том, что с такой нечистью ведьме справляться с подручнее, чем обычным людям. У ведьмы хотя бы есть шанс. Начальница тем временем сдержала слово и прислала новое задание со сроком исполнения до конца месяца. По-хорошему, на него требовалось, даже лентяю или новичку, не больше двух недель, но никак не три. Алька вычитывала и писала медленно, растягивая дневную норму, как могла, но на второй день не выдержала, и набрала по знакомым всяких мелочей на подработку. По-простому — халтуры. Где статью написать, где довести до читабельного вида описания чудодейственных кремов и сывороток из лавки знахарки, где подобрать литературу для курсовой по видовству. Распорядок дня быстро скатился в рутину. Встать, пройтись за едой до кулинарии или до рынка, позавтракать, поработать, снова прогуляться, перепроверить обереги во дворе, поужинать, сесть за вышивку. Иногда звонила баб Яся и интересовалась, как дела. Раз написал Велька, попросил завернуть в книжные при первом медицинском и купить там какую-то особенную студенческую методичку. Альке уже почти и не верилось, что Костяной действительно нападал, и только покореженные машины, которые до сих пор не вывезли, и трепещущие красно-белые ленты на столбах напоминали о том, что это правда. Так, спокойно и размеренно, все шло вплоть до выходных. В пятницу Алька начала всерьез подумывать, не вернуться ли в Краснолесье. Она почти придумала, что скажет айти если увидит его, и смирилась с тем, что поговорить надо. Задание для редакции было уже готово, но отправлять его сейчас означало нарваться на законное неудовольствие начальницы. Она бы голову откусила и правильно сделала. Ажиотаж к тому времени уже схлынул. Из столицы уехали все, кто хотел. Алька начала присматривать билеты на поезд, раздумывая, не шикануть ли и не поехать ли в люксе, если разница в цене сейчас вне сезон была самая большое раза в два. Вот так, раздумывая, она потихоньку собрала чемодан, достала с антресоли осеннюю обувь на холода, чтоб не искать у бабушки ничего, и напоследок решила прибраться в квартире. Вымыла полы, протерла окна, стараясь не повредить собственные обереги. Смахнула пыль отовсюду, даже обтерла сувенирные статуэтки на книжных полках и перебрала украшения. Наткнулась на незнакомое кольцо и вспомнила, что купила его у соседки. «Может, и правда проклятая?» — проскользнула мысль, и костяной ходит из-за него. Золотой ободок выглядел вполне обычным, впрочем. Алька не поленилась и глянула на него через подкову, Кольцо не меняло цвета, не мерцало, на нем не проступали загадочные письмена. Огонек с красной ритуальной свечи тоже ничего не проявил, как не отразило ничего лишнего и блюдце с водой. Заклятое серебряное колечко, подаренное Светловым, отбрасывало заметную тень. Вверх и наискосок, противоестественным образом. Даже с дна унитаза, куда Алька уронила его с перепугу. Тогда недобрые чары проявили себя сразу — хотя какая, казалось бы, в унитазе чистая водица. «Видимо, все же чище этой побрякушки», — брезгливо сказала мама, когда узнала. «Накручиваю сама себя», — пробормотала Алька, примеряя золотое кольцо. Оно, конечно, оказалось великоватым и спадало. Надо потом спросить у старшего по дому, как там эта женщина, вылечила ли сына, а то ее не видно. В тот вечер она, как и раньше, засиделась за вышивкой, Не до часу, как планировала, а почти до двух. Решила попробовать новый узор, мелким-мелким крестиком, и с непривычки провозилась. Потом спохватилась, конечно, побежала в душ. С водой от чего-то были перебои и мерещились тени от текущей воды, гибкие и хищные, как змеи. «Рехнусь я с этим костяным», — выдохнула Алька, вылезая из ванной и обтираясь. «Лучше уж летавец, от него хоть польза, и тепло бесплатное». Она завернулась в банное полотенце и вышла из комнаты, промокая волосы, когда свет вдруг погас и резко похолодало. Снаружи что-то скрежетало и громыхало, словно кто-то пинал мусорные баки. «Не может быть», — пронеслось в голове. Покрываясь мурашками не то от холода, не то от слепого инстинктивного ужаса, Алька прихватила с комода зеркальце и осторожно выглянула в окно. «Костяной был там». Луна еще стояла высоко, хоть и начала клониться к закату. Тень падала только на западную часть двора, зато остальные три четверти оставались как под прожектором. Стоянки опустили. Еще после той памятной ночи хозяева отогнали свои машины подальше. Кто в гаражи по соседству, кто просто в другой двор или к дороге. Костяной, здоровенное чудище, еще сильнее подросшее, кажется, с последней встречи, бродил от детской площадки к лавочкам и обратно. По кругу, по кругу. Длинные руки волочились за ним. Когти оставляли борозды на асфальте. Ближе к выходу валялся вывернутый из бетонным основанием фонарный столб. Один из тех, на котором малька нарисовала знак, но видно, криво получилось или потом линии смазались. В итоге, вместо того, что подпугнуть нечисть, знак ее разъярил. Так тоже случалось, потому-то и считали, что профанам без твердой руки и хотя бы частицы дара в видовство лучше не лезть. Костяной бродил по кругу. У Альки с волос стекала вода и капала на пол. Банное полотенце, завязанное вокруг груди в натяг, потихоньку сползало. Может, он так уйдет ни с чем. Но прежде чем Алька успела додумать эту мысль, случилось нечто совершенно неожиданное. Вдруг Костяной остановился и присел на краешек детской карусели в виде здоровенного металлического диска с фигурками-сидениями. Диск тотчас же перекосился, а костяной, жуткая химера, сложенная из мелких косточек, сотканная из паутины и тьмы, обхватил руками свою башку, чуть качнувшись из стороны в сторону, и низким-низким голосом, словно зарокотало что-то в недрах земли, простонал «Отдай, отдай!» Алька от неожиданности едва зеркало не выронила. «Спросить бы его сейчас, что он ищет», — подумала она растерянно, сознавая, что это, скорее всего, станет ее последними словами в жизни. Потом спохватилась, что надо хоть что-то сделать. Подумала, не стоит ли позвонить Дреме, но не решилась. Вряд ли бы тот успел добраться вовремя, через полгорода-то. «А через камеру, кстати, тоже опосредованный взгляд», — осенила ее, — как через зеркало. Трясущимися руками она взяла телефон и навела на окно, стараясь глядеть только на экран. Включила на запись, приблизила. Изображение было зернистым и скакало. «Я на тебя не гляжу, и ты на меня не глядишь», почти беззвучно шептала Алька. «Я на тебя не гляжу, и ты на меня не глядишь». Покачавшись из стороны в сторону и жалобно поскулив в небо, костяной тяжело поднялся и, наконец, побрел прочь, к выходу из двора. Алька перевела дух, выключила телефон, уже представляя, как отправят запись Дреме, по тому самому личному номеру. И как Дрема удивится, возможно, тут же ей перезвонит, и как это будет полезно для следствия. Может, кто-то опознает в чудовищной химере какую-то редкую нечисть и дотумкает, как с ней бороться. Алька сама не поняла, как глянула на Костянова прямо в упор поверх телефона. Здоровенная фигура в арке двора замерла. И принялась медленно оборачиваться. «Вот леший!» Пронеслось в голове. «И еще... Я дура!» Костяной покачнулся из стороны в сторону, Повел башкой вправо, Затем влево, точно принюхивался. Хотя носа-то у него как раз и не было, Как не было и глаз. И все-таки он что-то заметил. И взвыл низко, свистяще. «Вижу!» Сердце ухнуло в пятки, Спина взмокла. Алька неловкими, и непослушными руками схватила зеркало. Телефон полетел на пол и, вращаясь, укатился куда-то под диван. Каждое движение было слишком медленным, требовало слишком много сил, как глубоко-глубоко под водой. «Не успеваю», — подумала Алька, а потом случилось сразу две вещи сразу. Развязалось дурацкое полотенце, соскальзывая с груди. Выскользнуло зеркало из рук, когда она машинально попыталась это полотенце ухватить, Хотя, казалось бы, какая там разница? Костяному что голая, что одетая, что женщина, что мужчина, что ребенок, что старик. Он, может, вовсе не видит, кого убивает. «Оберег», — подумала она лихорадочно. «Поперек окна оберег, он его сдержит, а я пока...» Тут в окно словно врезалась упругая воздушная волна, заставляя чашки в шкафу звякнуть, а стол — отъехать. Вышитая лента, натянутая поперек рамы, разорвалась четко пополам. Что-то тяжко бухнулось вниз, на асфальт, и Алька дернулась было бежать в коридор к комоду, где в ящике лежало другое зеркальце. Маленькое, зато памятное, мамино. Да так и застыло, потому что мимо окна, мимо медленно осыпающегося стекла, словно бы следуя за осколками, проскользнула алая молния. Что-то вспыхнуло внизу, точно взорвался бесшумный фейерверк, рассыпая искры. И еще раз, чуть левее. Взвыл, загуделка стеной недовольно и еще раз дальше не поверила себе алька получше закрепив дурацкое полотенце она влезла в слетевшие тапочки и подошла к окну осторожно опасливо под подошвами хрустело стекло снаружи отчетливо несло дымом осиновым горьким а вот костянова не было видно ни во дворе ни на тротуарах варки подсвеченные фонарем с дороги небо заволакивало тучами по осеннему неумолимо Погромыхивал гром, на горизонте над крышами посверкивала. «Что, правда убежал?» — пробормотала Алька, выглядывая наружу. Дул ветер, холодный и сырой, голые плечи заледенели. «Серьезно?» «Неразумные твари, как дети, могут быть упорными, но и отвлекаются легко», — произнес знакомый голос, приятный, но словно бы чуть усталый. «Впустишь меня?» Не веря себе самой, Алька оглянулась вправо. Айти был там. В узких порнографических джинсах, в свободной красной футболке, сползающей с одного плеча, и босой. Он сидел на краешке балкона этажом выше, чуть подогнув ноги, и глаза у него светились змеиным золотом. «Эм...» Алька покосилась на остатки совершенно уже безвредного оберега, болтающиеся по бокам от окна, и подумала, что такую вежливую нечисть еще не встречала. Потом смахнула с подоконника стекло, гостеприимно распахнула бесполезную пустую раму и отступила в сторону. «Заходи». Айти не запрыгнул внутрь, соскользнул по немыслимой траектории, словно по ветерку съехал на заднице и мягко ступил на пол. В горле у Альки пересохло. Она вдруг ужасно смутилась, и не потому даже, что стояла сейчас с мокрыми всклокоченными волосами в одном банном полотенце на голое тело, а потому что сбежала из краснолесья как трусиха, Лишь бы не признаваться, что ревнует тайти и думает про него, и скучает. Да, все-таки скучает. «Извини», — вырвалось у нее, — «и, ну, спасибо». Айти не сдвинулся с места, не пошевелился даже. Он был сейчас пугающе чужим, с этими сияющими глазами, через чур гладким для смертного мужчины лицом, отстраненный и нечитаемый. «Будешь должна», — усмехнулся он. Да и отдавать свою законную добычу какому-то безмозглому покойнику — это себя не уважать. «О, а ты не покойник?» — уточнила Алька на всякий случай, хотя теперь уже знала на сто процентов, что перед ней не колдун-неудачник Светлов, вернувшийся из могилы. Тот бы не стал никого спасать. Что не безмозглый, я знаю, мне уже рассказали, что ты чибисом компьютер починил. Снаружи подул ветер, смел салфетки со стола, шевельнул раму. Света так и не было, если не считать змеиных глаз фонарей. «Скоро будет без разницы, мёртв я или нет». Тем же страшным чужим голосом посулил Айти, скрещивая руки на груди. «Знаешь, сколько силы кроется внутри ведьмы? В сто раз больше, чем в обычной женщине. Соблазню тебя, выпью досуха. И потом ещё лет десять-двадцать поживу, как обычный человек». По спине пробежали мурашки. «Нет» подумала Алька устала. «Так нельзя. Три часа ночи. Окно и знает, кто расколотил. Везде стекло раскидано. Хватит с меня». «Погоди», — сказала она вслух. «Я сейчас». И, опустившись на карачки, полезла под диван. Со стороны это, наверное, смотрелось по-идиотски, учитывая, что она по-прежнему была в одном полотенце. Но Айти держал лицо и загадочно молчал. Молчал он и тогда, когда Алька, наконец пыхтя дотянулась до телефона, встала вся красная, включила его, ткнула в нужную строчку на экране и положила на стол. Заиграла зловещая пронзительная музыка. Скрипка, флейта, маракасы, художественный гнусавый вой. Айти моргнул. «Это что?» «Это музыкальное сопровождение», смиренно ответила Алька, «из сериала «Упыриная топь», а то если без него, то злодей из тебя какой-то «Повтори, пожалуйста, с выражением, что сказал раньше, а то я, во-первых, не испугалась, а во-вторых, прослушала». Лицо у Айти стало совершенно каменное. Губы странно задергались, а потом он расхохотался, тихо, шипяще. «Алика, чтоб тебя!» — выдохнул он, откидывая золотистые локоны с лица, и показался почти прежним собой, смешливым, неловким немного, бесконечно очаровательным. «И как тебя соблазнять?» «Никак не надо» честно призналась Алька. «Я и так уже соблазненная по самое не хочу, только замерзшая очень. Сейчас чихну». «Я тебя согрею?» Полувопросительно, но с готовностью предложил Айти. И сделал своим змеиным языком дрынь-дрынь. Нарочно, наверное. «Лучше чайник согрей», — вздохнула Алька. «А я пока схожу и оденусь. Как вернусь, поговорим. И для начала познакомимся, что ли, по-нормальному». Больше всего ей хотелось подсушить феном волосы, Но электричества по-прежнему не было. Столб на улице костяной выворотил, но ну, очень качественно, со вкусом, оборвав все кабели, какие смог. Пришлось ограничиться полотенцем. Потом Алька влезла в мягкую хлопковую пижаму, штаны с футболкой. Подумав, достала из шкафа рыжий меховой комбинезон с беличьим хвостом, где положено, и с ушами на капюшоне, который девчонки из универа подарили ей на выпуск. С тех пор беличья шкура, конечно, изрядно поизносилась, но грела по-прежнему отменно. Айти, надо отдать должное его выдержке, не расхохотался, когда увидел Альку, только фыркнул в сторону и сказал «миленько». Он к тому времени успел и впрямь скипятить чайник на газу, а еще отыскать в ящике свечи, обыкновенные, не колдовские. Белые парафиновые, на случай отключения электричества, и в виде цветных шаров, на Новый год». Стекло с пола он хозяйственно подмел и выбросил в помойное ведро. Окно частью заслонил, снятый со шкафчика дверцей, частью завесил шторами, так что на кухне немного потеплело, и она приобрела более живой вид. «А ты рукастый», — с удивлением признала Алька. «О, что я только не умею руками делать, страшно сказать». Отозвался Айти, сосредоточенно разглядывая содержимое шкафчика. «Слушай, воду я согрел, но возникла небольшая проблема». «Что заварить-то? У тебя есть что-нибудь, эм... менее змеебойное?» Чтоб меня хотя бы прослабило для начала, а не сразу развоплотило. Алька не сразу поняла, а потом сообразила, что речь о чаях, которые баб Яси сунула ей в дорогу. От зла, от сглаза, от наваждений и от нечисти, конечно. С васильком, с календулой, с Иван-чаем и ромашкой. В нижнем ящике были мои старые магазинные запасы, в пакетиках. Смущённо отозвалась она, ёрзая на стуле. «Ну, можно ещё что-то к чаю в холодильнике поискать. Наверное. Не помню. Я не очень хорошо готовлю». «Не страшно», — откликнулся Айти с энтузиазмом. «Чисто теоретически мне сгодятся даже живые мыши». И он снова подразнил её языком. Или не подразнил. Кто их знал, эти его змеиные привычки? «Зато мне не сгодятся». «О, но это меняет дело». Великого кулинара строить из себя Айти не стал и просто нарезал хлеба, а сверху щедро намазал его сливочным маслом и вареньем. Получился почти тортик, самое то для ночного зажора. Алька ела, шумно прихлёбывая слишком горячий чай, чтоб не обжечься, и иногда случайно касалась под столом чужой щиколотки. Или не случайно. Часы показывали половину четвёртого. «А что произойдёт на рассвете?» Стало вдруг интересно – «Айти исчезнет, как дым, или просто станет обычным человеком?» От этой мысли почему-то было неуютно. «Ты слушаешь?» — окликнула его Алька, потому что молчать и тянуть время было уже невозможно. «Угу. Ну, короче, насчет нормального знакомства. В поезде я немножко соврала», — сказала она. «Меня не Аля зовут, а Алика. Алика Василек. Я потомственная ведьма. Можно просто Алька. Папа у меня — Бажен Василек». Он из Краснолесья, хотел стать колдуном, но не вышла. Мама приютская, ее назвали Даниярой в честь нянечки и Рыжовой, потому что рыжая. Мама тоже была ведьма. Вот баб Яся, папина мама, не ведьма, ну, она сама так говорит, но чьи у нее забористые. Мама с папой развелись, и он уехал на север с новой женой. Мама два года назад умерла, продолжила Алька, и голос у нее чудом только не дрогнул. «Еще у меня есть тетя Велиника». Она совсем не колдует, хотя дар у нее есть. Своего мужа она приворожила, он в курсе и вроде не возражает. И еще говорят, что он медведь, и я не знаю, шутит или нет. Но Велька, их сын, вроде пока не колдует и ни в кого не превращается. «Вот такая у меня семья», — закончила Алька бодро и подалась вперед, налегая на стол. «Вот такая я ведьма. И чего ты от меня хочешь? Правда, что ли, просто сожрать?» «И, Айти, ты кто?» Он прерывисто вдохнул, и ресницы у него дрогнули. Чёрные когти клацнули по чашке. На эмали появился крошечный скол. «Всё равно сервиз старый, надо менять», — подумала Алька отстранённо. «Так что, наверное, и не жалко». «А у меня имени нет», — произнёс наконец Айти. «Я Айт Варос, огненный змей. Колдун, которого оговорили, сожгли, а потом похоронили неправильно. Нарочно, может, не знаю». Если мается молодая вдова или неверная невеста, или просто развратная девица, я чую и прихожу. Но только к тем, кто сам того хочет, и не беру сверх того, что мне по собственной воле отдают. «Бывает, что и жизнь?» — спросила Алька тихо. Он кивнул. «Бывает по-разному. Я всегда говорю, что не надо часто звать и о многом просить, но...» Он усмехнулся, дернул плечом и дурацкий вырез футболки снова съехал, обнажая ключицу почему-то не слушают. «Не могу осуждать», пробормотала Алька, быстро отведя взгляд. Щеки у нее вспыхнули. Хотелось верить, что на фоне румянца от горячего чая это не особо бросалось в глаза. «А ты правда учился в универе?» «Правда. Раза четыре. Вернее, поселялся в пустой комнате в общежитии. Везде есть такие проклятые места. А потом делал вид, что учусь и ходил на лекции. Иногда даже экзамены сдавал». Фыркнул он. Интересно, что преподаватели думали, когда наваждение спадало, и они понимали, что в ведомости лишняя строчка. В последний раз я действительно научился возиться с техникой, и с тех пор иногда этим подрабатываю. Надежнее, чем клады потрошить. — Ты за мной сейчас следил? — спросила Алька прямо. Айти ответил взглядом глаза в глаза, таким жгучим, что почти невыносимым. Днем и ночью. Ждал, когда позовешь. — Вот оно. «Надо было решить, прогнать его или...» Алька глубоко вдохнула, набираясь храбрости, а потом сказала «Считай, что позвала. Спасибо, что спас меня. Если бы не ты, чего ты хочешь за свою помощь, Айти?» На лице у него ни одна черточка не дрогнула, но пальцы так сжались, что по чашке трещина пошла. Прямо поперек алые клубничины, нарисованные на боку. «Теперь точно выбрасывать». «Похоронили меня неправильно». «Но где-то есть могила», — ответила эти страшным голосом, спокойным, ровным. «На той могиле камень, а на камне — имя. Мое истинное. Если бы я тот камень получил, если бы узнал, как меня звали при жизни, то смог бы снова стать почти как человек и жить среди людей». «Как это ваше, ну...» «Кикимора из кондитерской», — добавил он скованно и будто бы отчаянно. «Тетя Тина?» «Да, наверное, она». Алька сглотнула. «Если я... если я это пообещаю, то что тогда?» Айти взглянул на нее искоса, как-то весело и лихо. «Тогда, ведьма Алика Василек, я буду тебе служить, как только захочешь. Надо, буду постель согревать. Надо, другую нечисть отгоню. Я многое могу. Костяной, конечно, сильнее, но он ведь тупой. Но если ты меня обманешь, я тебя съем». Улыбнулся он острозуба, а взгляд у него потемнел как съел другую ведьму до тебя, которая меня обманула. И где твоя могила, ты, конечно, не знаешь. Нет. И когда ты умер, тоже не помнишь? Лет двести тому назад уже был мертв. Он сказал это просто, но Алька почувствовала себя так, словно ее ударили под дых. Значит, все-таки мертв. Такой красивый и мертвый. «Для начала пойдет», ответила она вслух, чувствуя, как учащается пульс. Это было уже не просто колдовство, а что-то большее, что-то более важное. Как предчувствие судьбы, а дурной ли, славный ли, поди разбери. Что ж, быть посему. Значит, уговор? Уговор. Алька протянула ему руку, а он рассмеялся, чуть склонив голову к плечу, и свесились на бок золотые локоны. Смешная ты. Разве с огненным змеем так скрепляют договор? А как? — хотела спросить Алька, но не успела потому что он перегнулся через стол упираясь в него руками и поцеловал ее в губы легонько щекотно на языке точно метко вспыхнула обжигая сердце билось часто часто значит так думала алька значит уговор уговор ей было очень очень страшно подвести айти и от чегого то вовсе не потому что он ее сожрет